Глава вторая. От согласия к обдумыванию. Суть запроса – разрешить странные события, которые происходят в одном городе. Убедившись, что Роран принимает задание, Айви стала рассказывать о нем. Этот город в трех днях пути на повозке к северу от кафы. Вам известна Синяя пустыня? Да, знаем. Через эту пустыню их группа пошла в земли демонов. Это место было между горами, за которыми жили демоны, и другими землями. Когда-то давно там была экспериментальная площадка или лаборатория древней цивилизации, но после этих экспериментов место превратилось в пустыню, заполненную синим песком, и под ним были сооружения, которые Лепис использовала в качестве секретной базы. «В дне пути на запад от этой пустыни есть город Свест. Я хочу, чтобы вы отправились туда. И что мы должны там сделать?» До города на повозке придется добираться 4 дня. Это было довольно далеко, и Рорен спросил, что им там делать. На что Айви призадумалась. Мужчина посмотрел на нее так, подозревая, что она еще ничего и сама не знает, и она замахала руками. «Нет, цель понятная. Я просто думаю, с чего бы начать». «Ну так расскажи про цель». На самом деле это запрос от гильдии авантюристов города Суэст. Айви сказала, что это запрос не из кафы, а из отдаленного города Суэст. Задание подала гильдия города. Суть в том, что жители города и авантюристы начали пропадать без вести, Авантюристы города попробовали разобраться во всем, но мало того, что у них не вышло, они попросту пропали. Все стало выходить из-под контроля, и они попросили о помощи. До Суэста четыре дня пути, так что гильдия Кафы изначально была не слишком заинтересована в этом, однако люди из гильдии соседнего города, сколько бы их ни отправляли, не выходили на связь. И даже из гильдии Суэста пропала связь. Штаб Гильдии серьезно подошел к этому делу и поручил гильдиям, находящимся на определенном расстоянии, выяснить, что происходит в Свейсте. Но из-за отдаленности таких людей не было, поэтому запрос оставался в подвешенном состоянии. И мы должны как-то с этим разобраться. Если найду авантюриста, который сможет с этим разобраться, мое положение в гильдии лишь укрепится. Пока что они остановились на авантюристах Черного Железа. Но если все продолжится и авантюристы из других городов не будут помогать, Чтобы гильдии придется прибегнуть к помощи авантюристов серебряного и золотого рангов. Если ситуация разрешится до этого, то статус Ави улучшится и она упрочит свое положение. Это напрямую влияет на зарплату. Такое я понять могу. Если живешь как человек, то стоит продумывать все заранее. Понимаю, сурово, но реально. Рорен мог понять, о чем говорит Айви, но услышанная история явно была странной. Без какой-то причины люди исчезали. К тому же авантюристы, которые должны были во всем разобраться, не вернулись. Потому соваться в это не хотелось. Однако информация о руинах была нужна, и Айви сказала Рорану, который понимал, что задание придется принять. «Кстати, руины, про которые я говорила, находятся в Суэсте. То есть у нас вариантов изначально не было?» «Похоже, что так». С улыбкой сказала Айви, Роран уставился на нее, но лишь вздохнул и посмотрел на Лепис. «Ты все слышала». «Я принимаю задание. А что ты будешь делать?» Для Рорана этот запрос был важен, потому он собирался принять его. Но Лепис и Гулуну вмешивать не хотел, и если так будет нужно, согласен, будет принять задание в одиночку. И Лепис ответила ему. «Я с тобой. Не увидишь, не узнаешь. Я тоже иду. Оставаться одна я не хочу». «Я тоже?» «Тебя не спрашивал», — сказал Роран Луксери, ответившему под общее настроение. Вне зависимости от того, чего бы он хотел, у Рорана не было мысли взять его куда-то. Роран был не уверен, что сможет контролировать силу похоти и его увлечения. Под влиянием Луксерии явно ничего хорошего не случится, потому Рорану хотелось, чтобы Гула вернула его туда, где она держит остальных. Ничего хорошего не будет, если кто-то попадет под влияние Луксерии, потому Роран хотел, чтобы его вернули назад. «Жестоко от одного меня после всего пытаться избавиться!» «Скорее уж, глупо было иметь дело до этого», — спокойно сказала Лепис. Роран ее поддержал. «Присмотри за теми, кто зарегистрирован в гильдии этого города. Попробуй как-нибудь сдержать». «Вас чем-то не устраивают мои детишки? Чтобы понять мое недовольство, тебе достаточно в зеркало посмотреть. Там отражаюсь лишь прекрасный я». Рорану и Лепис так и хотелось ответить ему, но Локсерия был серьезен, и они лишь вздохнули. «В общем, ты не идешь. «Не хочу, чтобы ты еще и другому городу проблем доставлял!» «Господин Роран, не говорите, что кафе проблема доставлять можно!» Так с сказала Айви, но Роран был другого мнения. Про кафе он думал, что они уже опоздали. Раз ушло к Луксерия уже в кафе, хотелось, чтобы он хоть до других городов не достал. Потому Роран и не брал его с собой. «Значит, запрос принимают господин Роран, госпожа Лепис и госпожа Гула!» «Гула, ты же лень с собой не потащишь!» Вряд ли от него будет толк. Не думаю, что он вообще согласится помогать. Его взять с собой будет сложно, что уж говорить о работе. Куда проще взять жадность, но за детьми присматривать непросто. Вот же бесполезные злые божества. Ладно, тогда отправляемся втроём. Если не обращать внимания на внешность, то Локсирия был не так уж и плох. Но проблема была как раз во внешности и характере. Если привыкнуть, то терпеть его было можно, но ророн и Лепис просто не могли отправиться куда-то с ним. «В таком случае я, Айви Бриджгард, прошу группу Черного Железа Рорана принять это задание». «Это задание от гильдии, так что вас будет сопровождать член гильдии, так что оберегайте его». «Неужели от гильдии с нами будешь...» «Да, раз я посредник, значит я буду вас сопровождать. Полагаюсь на вас, господин Роран». Айви сказала об этом, заставив вспомнить, что Рорану приходится иметь дело с двумя злыми божествами и одним демоном. Айви вернулась в гильдию, ведь ей надо было уладить то, что девушке придется отправиться на задание с авантюристами, а Луксерия смирился и вернулся к своим подчиненным. Рорану и остальным снова приходилось делать все в спешке. «Надо купить все необходимое для путешествия в восемь дней». Айви хотела разобраться с этим делом, но спешка была преждевременной, так что они получили отсрочку в один день. Им надо было собрать необходимые вещи, чтобы можно было перевести их. «Похоже, минимум у нас будет». Подготовка к переезду и расходы возьмет на себя госпожа Айви. Раз инициатором запроса была гильдия, Лепис считала, что совсем разберутся Айви. Поэтому лекарства, бинты, инструменты для заботы о броне и оружии они оставили на девушку. Для них так было проще, и они решили просто скинуть это на кого-то. Братик, ты уверен? Сам понимаешь, эти руины могут мне не пригодиться. Исходя из разговоров Ляписа и Айви, стало понятно, что Сэна вряд ли сможет получить новое физическое тело. Она не так хотела получить назад свое тело, чтобы заставить других выполнять ради этого какое-то задание. «Может, ты передумаешь, если посмотрим на руины. Возможно, найдем способ, как совсем разобраться. Не вечно же тебе оставаться внутри меня?» «Я тебе мешаю?» Ощущая беспокойство Сэны, мужчина ответил. «Не мешаешь. Можешь оставаться...» «Но я бы хотел, чтобы ты вернулась в свое тело». «Господин Роран, ты сейчас похож на опасного человека, который что-то бубнит самому себе». Для общения Рорану и Санне не нужны были слова. Однако мужчина не привык общаться без голоса, но он говорил, и Ляпис слышал всё это. Что бы ему не говорили, Роран сейчас смущался и думал о словах Ляпис и улыбке Сана.